Глава 128. Злой наместник. Планета аугу Место, куда я был отправлен в качестве наместника. Этой планетой правили поколения аристократов, но они заслуживают нижайшей оценки с моей стороны. Из него был третий сортный лорд, и даже злодея толком не получилось. Пока я глядел на данные вокруг... Меня переполняло раздражение того, как бездумно выжимали из народа все соки. Настоящий злодей никогда не даст понять своим подданным, что их эксплуатируют. Да, взять, к примеру, меня. Не так давно я повысил налоги в качестве наказания за демонстрацию по поводу наследника, но никто из них даже ничего и не понял. Нет, вы должны были заметить. Почему они не злятся? Ладно. «Пока что отложим это. Приятного Мао но придется больше обучать этих бестолковых подданных, чтобы они понимали, когда из них выжимают все соки. Даже у меня такой народ. На ауголе же люди вообще живут в средних веках». Обучающие капсулы здесь под запретом. Находившийся рядом у Олли смотрел на данные с незаинтересованным лицом, и даже ему ума хватило понять, что ситуация ужасна. «Лиам, разве можно превратить эту планету в военную базу?» Ведь на обучение всех ее жителей уйдет время. При обычных обстоятельствах население планеты использовать бы в качестве рабочих для строительства базы. Но поскольку автократия Гудвар уже на подступах к планете, на размеренное строительство у нас нет времени. С чего бы это так, да? Что ж, на месте Кальвина, если бы за моей спиной находился политический соперник, я бы заманил врага к планете. Позволить противнику сокрушить своего соперника и притвориться, будто бы тут ни при чём. Проще простого. Уоллес это тоже, похоже, понимает, и ему от этого неспокойно. Что будешь делать, если нападут войска автократии? Раздавлю. Ох, как же обнадёживает. Ну теперь они сюда точно не сунутся. Уоллес мне не поверил. Это похоже на то, кто вытянет короткую соломинку. Мало кто захочет браться за подобную задачу, однако это не касается меня, и я вижу шансы на победу. Моим противником на этот раз является не сражающийся на передовой Кальвин, а бездельники в столице. Прибытие на Угу является своего рода репетицией. Вдобавок сейчас нам нужно не обучение населения. Я поднялся со своего кресла. Возьмём население с территории банов Работами будут заниматься мои люди. Эээ, серьёзно? Планета ведь находится под прямым управлением Империи, и рано или поздно на неё назначат лордом кого-нибудь другого. Когда вторжение автократии отразят, Империя сплавит алгу какому-нибудь новенькому аристократу, чтобы самой не возиться с её управлением. Сколько бы они ни вложил силы времени, всё пройдёт впустую. Вот только злодеи не делают ничего впустую. Неважно. Пока что я буду занят строительством превосходной базы для Империи. Всё необходимое есть. Так что приступим к строительству космопорта немедленно. Итак, Уоллес. Ведь ничего не делающего в столице Уоллеса мозолил мне глаза, поэтому я взял его в качестве наказания. Но раз он здесь, и для него найдётся работёнка. Отправишься на поверхность. Э -э, «Ты же шутишь, Лиам?» Я щелкнул пальцами... И мои люди потащили Уоллеса с мостика. Нам понадобится администрация на поверхности, ты же этим занимался уже. Так что ты подходящий человек, не волнуйся, тебе это зачтется занесением в личное дело чиновника. Уоллес хочет стать независимым, поэтому продвижение по службе чиновника для него бессмысленно. Я это учел. по, -по постой не могу я жить как пещерный человек, как мне спокойно спать, когда нет гарантии еды и одежды? «И крова!» Называют средние века примитивными временами. Должно быть имперский менталитет. Что с моей точки зрения является средними веками, для него, наверное, первобытная эпоха. Когда с мостика исчез Уоллес и стало тихо, я обратился к стоявшему рядом рыцарю. «Для тебя тоже найдется работа, Клаус». «Есть». «Он лишь коротко ответил мне и даже не пытался говорить и дальше. Молчание золота». И похоже, он сам понимает, что ему предстоит. Все-таки хорошей затеей было захватить его с собой, своего самого способного рыцаря. Эти две идиотки тоже намного способны, но их характер оставляет желать лучшего. А вот Клаус, у которого и талант, и отличный характер, не зря мой рыцарь номер один. Итак, пора испортить планету Алгу. Корабли с подданными Дома Банфилдов и материалами приближались к поверхности планеты. Наблюдавшие за снижением местные члены королевской семьи чувствовали себя неуютно. Тут собрались представители множества стран, которые никогда не сопротивлялись воле бывшего лорда, считавшегося благодаря кораблям божественной сущностью. Он учил их, что является богом, а те, кто ходит с кораблями, являются его апостолами. Рядом с королем, у которого белоснежная борода – взволнованно стояла красивая принцесса. Ваше Величество, что такого важного могло произойти, чтобы появилось только его посланников? Не знаю, не знаю, напомни ты важное подношение, выполни свою роль, как подобает. Х хорошо Предыдущий лорд Алгуа требовал у королей подношения в виде красивых принцев с принцессами и сокровищами. У него было увлечение портить их перед их же глазами. С одного из корабля спустился десантный катер. Оттуда королевским семьям вышел высокий и красивый рыцарь. Знать тут же упало на колени перед тем, кто достоин быть защитником самого бога. Сопровождение рыцаря не знала как реагировать на подобную реакцию. «Сэр Клаус, что с ними?» «Это представители планеты?» Клаус начал объяснять своим неудумевающим подчиненным предыдущий лорд требовал обращаться с собой как с богом нужно быть это результат ограничения доступа к информации и технологиям окружающие переупошились со словами что за ужас знатные семьи не могли скрыть своего волнения из-за того что их прием восприняли подобным образом прошу прощения разрешите говорить заговорил король с белой бородой от лица всех клаос ответил ему «Говори, но перед этим все встаньте! Нам не нужно подобное обращение!» Знать начала перешептываться, ведь подобных слов никогда не звучало в их адрес. В виде их недоумения, Клаус продолжил. «С сегодняшнего дня эта планета переходит под управление временного наместника Лиама Сера Банфилда, вашего предыдущего лорда, к которому нужно было относиться как к богу, больше нет». «От того, что их бога больше нет...» Королевские семьи заволновались еще сильнее. Они подняли головы, чтобы убедиться. «Что вы имеете в виду?» Клаус спокойно принялся объяснять. «Выражаясь простым языком, теперь вами будет править тот, кто находится выше вашего предыдущего повелителя». Знать зашумело, еще пуще прежнего от слов, что теперь им будет править сущность выше их бога. Клаус прочистил горло. «Ах да». Лорд Ильям передал сообщение. Он желает поговорить с вами, поэтому вы все приглашайтесь на главный корабль. Их заберут на небеса. Некоторая, знать, взбудоражилась, другая же мертвецки побледнела. Что за болван? От подобного дурного вкуса, как, например, требовать к себе божественного обращения, даже не смешно. Я злодей, но даже мне такого в голову не придет. «Бог, в моем понимании...» «Ладно, спокойно. Послушав доклад Клауса, я решил отложить бумажную работу и подкорректировать свои планы. То есть я выше Бога, а рабочие из моих владений являются моими апостолами? Мне нравится уважительное обращение, но боготворение уже переходит границы». Клауса полегчало после моих слов. «Это не такое уж редкое явление». Ходят слухи о лордах, которые заставляют своих подданных превозносить себя как богов. Отвратительно. Звать себя богом непозволительно. Даже я не пойду на подобного рода гадкий поступок. Приятно слушать, что вы так считаете. Но, к сожалению, все оказалось намного хуже, чем мы представляли. Знать. Знать Аугу обсуждать, стоит ли рассказывать об этом людям. Ну, она и верно. Тот, кого они считали богом, оказался совсем не тем. Некоторые откажутся в это верить. Пока что пересеките все контакты между рабочими и местным населением. Болваны обязательно дадут о себе знать, когда выяснится, что здесь их боготворят. Будет выполнено. Что насчет поддержки местного населения? Изначально планировалось предоставить жителям Алгула щедрую поддержку. Предыдущий лорд был ужасным, я же буду помогать вам, пусть и недолго. С такими лозунгами я хотел тихонько завершить строительство и свалить. Этот план может сработать и сейчас, но между местными и моими рабочими могут возникнуть проблемы, что спутает все карты. Действуйте согласно плану и соберите знать Алгула. По-серьезному бы быстренько передать себя в зонального правителя или что-нибудь вроде того. Однако в жизни не все так просто, и некоторые попросту не сумеют поспеть за всеми этими переменами. Остается только менять все постепенно. Ну и каш уже заварил предыдущий лорд. Все-таки ограничивать уровень жизни подданных – плохая затея. А особенно делать это в качестве хобби. Проблем больше, чем я рассчитывал. Я думал все побыстрее, кому закончить, но имперские аристократы – такие бесполезные. И я один из них. Королевские семья Аугула были в шоке, когда увидели подготовленную для них площадку для банкета. Большинство из них потеряли дары речи лишь от того, что мир, в котором они живут, оказался круглым, и за его пределами всегда царит ночь. Еще открытием для них стали огромные корабли, которые больше замков. Их несчесть, король с белой бородой разнервничался перед Лиамом, и тот заговорил в дружелюбной манере. «Дальнейший разговор будет бессмысленным, если так и продолжите нервничать. Так что говорю сразу, никто вам не навредит». Мы мы примнога благодарны за вашу милость. Король не мог унять дрожь перед сущностью, что выглядеть божественнее всех аристократов, которых он видел до этого. Окружение предыдущего лорда постоянно насмехалось над ними, и относилось с презрением, но сейчас никто не пытался выставить их шутами. Более того, апостолов, перед которыми они падали на колени чуть ранее, сейчас склонили головы перед ними. Лиам поднял бокал правой рукой и отпил из него. Знать тоже последовало его примеру и вскоре поняла, что вкуснее выпивки они не пробовали за всю свою жизнь. Лиам заговорил с глубоко тронутой знатью. Итак, начнем с объяснения. Я на две ступени выше вашего предыдущего лорда и вскоре поднимусь еще на две, так что в итоге будет равняться четырем ступеням. Королевским семьям трудно поверить, что существует кто-то выше их бывшего бога. Но поскольку Лиам уже продемонстрировал достаточно, им остается только поверить. «Как вы будете править нами?» Когда король с белой бородой задал вопрос от лица остальных, Лиам усмехнулся. «Я здесь ненадолго. За это время я ничего не отниму. И буду только дарить». «Дарить? А с налогами что делать?» «Они мне не нужны, так что отдыхайте. Ах да, отберите молодежь из королевских семей». Я собираюсь ее обучить. «Это моя дочь. Она моя любимица и очень красивая девочка. Так что надеюсь, вы примете ее». Принцесса поклонилась, и Лиам от этого не по себе. Пока король думал, что же он сделал не так, отпивший еще раз из бокала Лиам заговорил. «Не поймите неправильно, я забираю их лишь на год, после чего верну. Уж извините, но с женщинами у меня проблем нет». Окружение Лиаму взглянуло на него с неверующими глазами, но быстро отвернулось, когда он посмотрел в их сторону. Знать озадаченно склонило головы на бок, но Лиам продолжил, не обращая на это внимания. «Просто считайте, что они отправятся на отдых. Я покажу им, насколько широк этот мир. Короче говоря, если будут вопросы, обращайтесь». «Премного благодарны». С ними так никогда не обращались, королевские семьи не могли понять, что произошло но им полегчало. И в этот момент Лиам сделал заявление. «Отныне я буду защищать вас, и вам больше нечем беспокоиться». Его слова глубоко тронули знать, которые до сего момента относилась к имперской аристократии как к богам.